Поджарили утром перед работой яичницу, сварили кофе и готово. Но жизнь поворачивала каким-то таким удивительным образом, что маленькая кухня продолжала занимать в вопросах питания семьи внушительное место. Куда внушительнее, чем сфера общественного питания с ее просторными залами и кухнями, похожими на заводские цехи. Пироги домашние... Выходит, лучше не домашних. Теперь возобладали иные традиции. Домашние кухни делают просторнее. И, что более всего радует, наряду со всяческим совершенствованием наших бытовых условий, стало стремительно расти и сфера общественной услуги. Мы уверенно вошли в пору массовой перестройки мелкого домашнего хозяйства в крупное, социалистическое, о чем неоднократно говорил Ленин, подчеркивая именно слова «массовая перестройка». В эту перестройку вкладываются громадные государственные средства. Ни в одну сферу общественного производства не был заложен такой бурный рост, какой был заложен в последние годы – Сферу службы быта. Коренные сдвиги как в количестве производимых товаров и услуг, так и в их качестве воистину необходимы, потому что приходится признать, многие домашние услуги по своему характеру превосходят услуги общественные, хотя и забирают у хозяек время и силы. Постоянно будем держать в уме, что услуга семейная, домашняя, уступает своей позиции общественному обслуживанию, не без боя. Она соперничает с ним и не безуспешно. Иные услуги могут иметь сто тысяч оттенков, а вот нужный оттенок отыскивается только в семье. Кроме того, общественные услуги рассчитаны у нас пока на индивида, а не на семью как организм. Рискните поехать куда-нибудь к морю с ребенком и накормить его молочной лапшой в прибрежном ресторане. Нет, лучше дача с керосинкой. До комплексных услуг для семьи мы еще, как видно, не доросли. Как же тут семье не оказаться в победительницах? Но из всего этого, опять же, не надо делать трагедии, потому что большинство хозяек и не собираются пока перекладывать все домашние дела на плечи общественной услуги. Другое дело, что многие хозяйки, а это, как правило, матери семейств, отдают предпочтение малой механизации быта, то есть оснащение его всяческими умными приборами. По мнению женщин, при малой механизации сохраняются традиционные формы семейного быта и тем самым стабилизируется семья. Этот анализ женского мнения был проведен в рамках совместной советско-польской программы изучения социальных проблем труда и быта. В наш быт вошли предметы, о которых век назад никто не имел представления. пылесосы, полотеры, стиральные машины, порошки, кофеварки, тостеры, миксеры, соковыжималки, картофелечистки, посудомоечные комбайны, скороварки. Прибавим сюда же полуфабрикаты, фасованные товары, консервированные супы и свежезамороженные овощи, растворимый кофе, разве... Не изменился наш быт? И все же в век автоматики, всюду проникающей техники, ручной домашний труд может оказаться некой неосознанной, но властной физической и психологической потребностью современного технизированного человека. Поэтому уже далеко не всю домашнюю кутерьму – мы можем оценивать только как изнуряющую тяжелую повинность. В быту развивается любопытство и творчество. Люди что-то мастеряют для дома, что-то такое придумывают.